— А можно я к тебе тоже приду? Не хочу дома одна сидеть. Вдруг попросила она. Я замешкалась. Нет, я Сашку очень-очень люблю, но... У нее дети, у нее их двое. Вовик дергает Элю за жидкие косы, а старший, одиннадцатилетний Серега, рожденный в предыдущем браке, Так любит карате, что все время практикует его на младшем брате. И когда Карасик попросилась ко мне, я вдруг сразу живо представила, как Вовочка будет бить Эльку, а Серега — Вовочку. А ведь как Новый год проведешь, так его и проживешь. Поэтому моя заминка вполне объяснима. Меня можно понять. А если еще и Ольгу сюда прибавить? О, вообще красота! Она побьет всех детей сразу а потом выкинет их в окошко, чтобы не мешали. Поэтому я аккуратно спросила, а что Марлена тебя не пригласила? Ведь мы об этом говорили. Марлена совершенно определенно пообещала взять этот вопрос на себя. Понятное дело, если тебя бросил муж, тебе не захочется быть одной на празднике. правда, когда меня бросил мой не совсем даже муж, а отец Эльки, я только перекрестилась». Пашка был массажистом. Кстати, какое совпадение сухих тоже, что бросает тень на массажистов вообще, но деньги от массажей растекались по отделу крепкого алкоголя. К тому моменту, когда я рожала, Пашка вдруг неожиданно пристрастился играть в автоматы, так что денег до меня не доходило вообще. В итоге, когда он пригрозил, что уйдет от меня, Если я не профинансирую его реванш, я с чистой совестью отпустила его на все четыре стороны. И на всякий случай поменяла замки. В общем, я по мужу так не плакала, как Карасик. У Карасика в глазах реально стояла мокрая пелена. Очень переживала. Пригласила. я не пойду к ней. — Почему? — изумилась я. — Не пойду и все. Упрямо повторила Сашка. Я просто не знала, что сказать. Трудно было даже представить, чтобы вот меня пригласили провести ночь в доме Ольховских, а я бы отказалась, чтобы меня посадили за огромный, покрытый белоснежной скатертью, стол, чтобы кормили вкусно, поили хорошим вином, играли в уну, жгли фейерверки, и я бы не пошла, Отдельная комната, идеально чистая, Марлена красивая, умная, гостеприимная, большой плазменный телевизор, в котором президент такого размера, словно он поздравляет лично тебя, стоя посреди твоей гостиной, а она просто не пойдет, и все. Я этого честно не поняла. — Ну, давай ко мне, если не боишься, — неуверенно пробормотала я. А что мне оставалось делать? Сказать, чтобы заодно принесла наручники для обоих своих сыновей? Подруги так не поступают. Ты уверена? Я бы не хотела тебя стеснять. А что это Тимофей будет у тебя Новый год встречать, а? У вас что, роман? Какой роман, — рассмеялась я. Только чьи гоняем. Тут у меня прямой интерес. Я ему чай, а он мне машину. «Так я приду?» — снова жалобно спросила Карасик. «Сейчас, я думаю, что, конечно, ее слезы сделали свое дело. Не только ж мужики реагируют на плачущих женщин. Подругу бросил муж. Подруга плачет. Конечно, приходи. Какие вопросы? Если ты, конечно, уверена, что не предпочитаешь мне Марлену, я бы, честно, даже не задумывалась. Я хихикнула и покосилась на одетую в шубу Эльку, Вознеможение, сидящую на тумбочке в прихожей. — Спасибо, спасибо огромное, а то прямо устала, как не знаю кто, глаза болят. — Так ты не плачь, они того не стоят, честное слово, — сказала я. И вот тут Карасик с удивлением подняла на меня красные глаза и поморщилась. — Я не плачу. Мне Бася дала на перепечатку отчеты по трем программам для подработки. Я тут в бумагах закопалась, ужас. Вот капаю чистую слезу, а то скоро радужка вообще засохнет. — Ах, капаешь! — протянула я, панически пытаясь придумать повод отыграть все в обратку. — Кстати, суперское средство, особенно для тех, кто за компьютером много сидит. Надо капать каждый час. Хочешь, я тебе дам? Попробуешь? Когда нас компьютеризируют, тогда и дашь. Против воли злобно ответила я. Надо ж, кругом обман. А говорили врачи, все теперь с компьютерами? Это да, согласилась я. Только они не работают. Стоят ящики, только мешают. Да все этих еще ни разу и не включали, так что... — Ждать тебя на Новый год, да? Имей в виду, у нас что потопаешь, что и полопаешь. В смысле, хочешь быть сытой, неси с собой еду. Я сделаю мимозу и холодец. — Это хорошо. Немного оттаяла я. Тусовка предполагалась просто замечательная. Я, Тимофей, Эля, моя сумасшедшая сестра со своим молодым тощим мажором на джипе, Карасик. С двумя дрочливыми сыновьями. Хотел это все. Оказалось, что нет, уже в день торжества, а точнее ближе к вечеру. Нежданно-негадан на пороге моего дома, в тоненьких ботиночках и ветровке, трезвый, но недовольный, образовался Пашка. На мои вопросы, чего ему тут надо? Он хмуро отвечал, что хотел только поздравить дочь с праздником и тут же уйти. «Уйдешь?» — усомнилась я. «Уйду», — кивнул он и с надеждой посмотрел вглубь квартиры. Конечно же, расчет его оправдался. Из глубины помещения выскочила Элька, которая почему-то всегда было плевать, что папочка не живет с ней, не дарит подарков, не звонит и вообще никак не проявляется неделями. Она любила его со всей страстью наивной детской души. И когда он сказал ей с хорошо отрепетированной интонацией, что он бы остался, но ему надо идти, а то мамочка будет злиться, она тут же принялась оттаптывать мне ноги, пытаясь уговорить меня не выгонять папу. — Ну и черт с вами. Оставайтесь. Даст Бог, Ольга приедет пораньше, и ты сам испаришься, как привидение. Ольгу Пашка боялся. Она подходила к нему. Смотрела несколько минут, потом говорила что-то вроде «Ну и чмо! Поверить трудно! Какое чмо!» После такого любовь испарился. В общем, в моем негостеприимном доме, пустом и ненаполненном едой, образовалось разом не то что общество, а вообще целая тусовка, которая едва поместилась в малогабаритной не отремонтированной двушки со смежными к тому же комнатами. Естественно, все это не могло закончиться просто так. Кто бы еще мог на это рассчитывать?